Глава седьмая. Елена. Елена смотрела в окно, где уже несколько часов почти не менялась картинка. Сквозистый чахлый лес бесконечным строем тянулся вдоль железнодорожного полотна. Изредка он прерывался переездом с опущенным шлагбаумом, перед которым стояло несколько запыленных машин. Иногда картинка сменялась деревенским сельским пейзажем. 5-6 понурых деревянных срубов и палатка сельского магазина с местными алкашами у входа. Из Санкт-Петербурга до Удмуртии дорога долгая. Два дня. Можно о многом передумать. Если повезет с попутчиками, еще и наговориться в волю, позволив себе сеанс бесплатной психотерапии. Звонок Романа застал девушку врасплох. События, случившиеся во время ее командировки в Воткинск, уже казались ей далеким сном. Стирались подробности, забывались детали. Книга, подготовка к печати, выступления перед читателями занимали почти все ее время. Некогда было рефлектировать. Издательство ждало продолжения. У Елены были наброски второй части, но вдохновения не приходило. Роман позвонил, когда в Санкт-Петербурге было раннее утро. «Привет. Боялся, что будешь занята. Извини, что рано». «Спасибо. Все хорошо. Как сам? Как Даша?» «Даша рядом. Тебе от нее привет». «Живот растет, да. Через пару месяцев уже...» «Послушай, я ведь к тебе по делу. Вчера объявился Владимир». «Нет. Трезвый». Подстрижен, выбрит, словно и не было синей ямы. Пришел со знакомым. Некто Коровьев. Оказалось, искусствовед, эксперт декоративной живописи. В музее работает. Точнее, работал. Там какая-то темная история. Он оказался связан с теми мошенниками, которые икону выкрали. И очень хочет ее вернуть. Чувствует свою вину, хотя и не помнит ничего. Реально не помнит, память потерял. Ну, не знаю. Мне кажется, не врет. Так вот, они с Владимиром вышли на организатора кражи. Как? Здесь начинается самое странное. Помнишь, мы в библиотеке узнали про одного интересанта пропавшей иконы? Вы его Мухомором звали. Они его нашли и назначили встречу покупателю. Сказали, что имеют выход на Владимирскую, которая сейчас в реставрации. Ребята просят помощи, хотят взять покупателя на месте. В полицию они не пойдут. Сразу окажутся под подозрением. Я знаю, что делаю, не переживай. Слушай, ты говорила, что у тебя у мужа не то сват, не то брат в органах работает и знает про этих мошенников из Эрмитажа. А ты можешь их фотопортреты получить? Они же в розыске. Ребята просят. Вышлишь? Что? Приедешь? Конечно, разместим. Мы рады будем. Когда? Напиши, как билет возьмешь. Встретим. Елена положила трубку и долго смотрела в темное окно, за которым качали голыми ветвями деревья. Вспоминала свой последний день в Воткинске. То утро тоже было нерадостным. Небо оказалось затянутым в сизую пелену. Солнце не выглядывало. Иконописцы, не торопясь, стягивались в трапезную на завтрак. Елена сделала несколько упражнений, растягивая мышцы. Ноги и спина болели после вчерашнего марш-броска в поисках Даши. Натянула тонкий свитер и пошла через двор к трапезной. Стайка воробьев испуганно взлетела со спинки скамейки, стоявшей под высокой сосной, когда Елена прошла мимо. В трапезной сервировали стол, раскладывали по тарелкам слегка пригоревшую кашу. Видимо, у кухарки тоже утро не задалось. Кто-то резал хлеб. Кто-то раскладывал в вазочке душистое варенье. Кипел чайник, выпуская пар. Наконец, помолились, сели. Ели все молча. Начальства за завтраком не было. Николай Петрович с отцом Георгием куда-то ушли. Вечером должна была пройти служба, а после нее Елена собиралась уехать. Позавтракав? Девушка села в стороне и принялась оформлять электронный билет. Сидя за столом напротив, Владимир доедал уже вторую порцию каши. Он вопросительно поглядывал на Елену, но та делала вид, что не замечает взглядов парня и продолжала что-то набирать на телефоне. Наконец завтрак закончился. Уже собирались идти в Благовещенский собор. Сегодня был последний день работы. Надо было отмыть подтеки краски на полу, стереть карандаш, покрыть лаком росписи и убрать за собой. В трапезную вошел мрачный Николай Петрович. Он тяжело опустился на скамью, обвел всех долгим взглядом. «Надо поговорить, присаживайтесь». Художники, переглянувшись, расселись. «Ситуация следующая», — начал Николай Петрович. Не буду лукавить, очень неприятно говорить вам это. Но что случилось, то что случилось. Короче, нам за работу не заплатят. Точнее, не будет окончательного расчета. Только то, что мы получили для закупа материала. У церковного начальства поменялась ситуация, и мы остались без оплаты. Художники молча смотрели на своего руководителя. Люди рассчитывали на деньги, у них были дети, обязательства по кредитам, престарелые родители. Две недели они работали с утра до вечера, закончили работу. Как они смогут объяснить близким, что денег не будет? Первая опомнилась Ирина. — Николай Петрович, дорогой, вы только не волнуйтесь, мы справимся. Слава богу, нас кормили и то хорошо. — Так нечестно, — раздались робкие голоса. Матушка Марина выразительно посмотрела на подавших голос. Господь велел смиряться, для нас это испытание. Можно обидеться и впасть в раскол. А можно принять все как есть. Уверена, Господь не оставит, все наладится. Придут случайные деньги или ситуация справится сама по себе. Помните? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон,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 Она представляла, как они вернутся сегодня вечером домой и объявят, что денег нет, что не будет оплачен школьный обед и возникнет просрочка по кредиту. А родители не получат нужного лекарства. Кто будет кормить детей этих святых людей? Их не накормишь словами из Писания. У Елены промелькнула мысль, которая часто посещала ее, когда она изучала Библию. Можно ли вообще христианину брать кредиты и рожать детей, если он намерен жить как Лилия, которая не трудится, не придет, но все имеет? И вот сейчас она столкнулась с этим же вопросом и с удивлением поняла, что ошибка заключалась в самом вопросе. Его не надо задавать. Можно вот так бесконечно доверять Богу, ожидая, что ситуация наладится и деньги и пропитание придут из нового источника в это трудно поверить, но вопрос не в том, случится ли чудо, а в вере в него. Вспомнилось хождение по воде за Господом апостола Петра. Пока он верил, шел. Как только засомневался, упал и стал тонуть. Художники, ни слова более не говоря, помыли посуду и пошли в храм доделывать то, что должно было. К обеду все закончили. Сложили оставшиеся краски, кисти, баночки по коробкам. Загрузили в машины и прошли в крестильный зал Преображенской церкви. Там должен был состояться благодарственный молебен в честь иконописцев. Народу набралось немного. Кроме самих художников, были несколько женщин-певчих местного прихода. Одна бабушка-прихожанка ее внучка, малышка двух лет отроду. Отец Георгий и отец Алексий вели службу, им помогал старик-алтарник. Он все делал медленно, ходил, аккуратно переставляя ноги, боялся упасть. Художники молились, но на душе было серо. Не было душевной радости, которая обычно приходит после долгого завершенного дела. В раздумьях клали кресты женщины, девушки, мужчины. Даже Олег-инвалид, который не переживал за оплату, был печален. Маленькая девочка, которую бабушка привела в храм, с любопытством бродила по залу, путаясь в ногах у мальчихся. Потом легла животом на ступеньку Амвона, закинула ножку, подтянулась, встала на ножки и подошла к священнику. Бабушка была бросилась забирать девочку, но батюшка взглядом остановил ее, покачав головой. Девочка плюхнулась на пол и стала перебирать руками бахрому на церковном одеянии, а потом и вовсе свернулась калачиком у его ног и сладко уснула. Шла служба, священник бережно обходил малышку, стараясь ее не разбудить. А вдруг луч света пробился сквозь хмурые облака, коснулся щеки девочки, и тут поток сияния хлынул из аналой, осветив спящую кроху. Художники стояли и смотрели на белокурого ангела. Отец Георгий перекрестил девочку и приложил к ее лобику крест. Молебен закончился. Наступило время отъезда. Володя настоял, чтобы Елена поехала с ним. Он взялся донести вещи Елены до вагона. Девушка хотела было отказаться, но передумала. Не смогла взять и отрубить с плеча. Лишить надежды этого замечательного парня. В машину набилось несколько человек, и Елена была рада этому. Пока ехали, говорили о разном. Владимир, ведя старенький Рено, который взял взаймы у товарища, выразительно молчал. Дорога была удивительной. Уходящие до самого горизонта зеленые поля, засаженные овсом которые чередовались с выбелено-желтой пшеницей. Иногда встречались пространства, покрытые ярко-желтым ковром. Там цветет рапс, радуя взгляд путешественника. За яркой полосой шел густой темный лес, а потом опять поле и посередине дерева, обвитое разноцветными лентами. «Что это?» — спросила журналистка. «Священное дерево», — ответил Володя. — Это удмуртская языческая традиция. Рядом с этим деревом совершают свои молебны удмурты. Считается, если загадать желание и повесить на дерево кусочек цветной ткани, боги услышат просьбу и желание сбудется. — Давайте остановимся, — попросила Елена. Володя затормозил. За ним остановились еще несколько машин. Художники высыпали из автомобилей и двинулись к дубу который выселся посреди огромного поля, заросшего разнотравьем. Здесь не сажали, не сеяли. Среди прочих трав выделялся фиолетовыми стрелками Иван-чай. Несколько девушек бросились собирать молодые листья и складывать их в подолы. «Иван-чай!» — ответил Владимир на вопросительный взгляд журналистки. «Сейчас как раз время его сбора. Лист молодой, клейкий, хорошо ферментируется. Чай будет вкусным. «А ты что, про русский чай не слыхала?» Елена молча покачала головой. Подошли к дереву. Огромный дуб раскинул свои могучие широкопалые ветви над полем. На нижних ветках, до которых можно было дотянуться, висели привязанные обрывки тканей, цветные ленты. Их было много, тысячи. Некоторые выцвели от солнца и дождей, другие были новыми, полыхали яркими красками. У подножия дерева валялись выбеленные кости каких-то мелких животных и птиц. А на самом дубе, прямо на широченном, в несколько обхватов стволе, выше человеческого роста были прибиты старые иконы. Их прикрепили несколько десятков лет назад. Дерево росло, и иконы вместе с ним поднимались все выше и выше. Доски уже почернели от времени, бумага с изображением Спасителя Богоматери Святых. Почти выцвело. Киоты, в которых висели иконы, потрескались, в трещинах были и стекла. Наталья Петровна начала возмущаться. Ну вот, как можно так? Языческое дерево. Видно, что обряды свои здесь проводят, а на него иконы повесили. Что ж это такое? Матушка Марина пожала плечами. «Вот такой у нас народ. В голове все намешано, язычество и православие. Вместо троицы у них три бога. Инмар — бог неба, Кулчин, бог творчества, созидания воздуха, и Куась — представитель земли. И по сути своей эти три бога три едины». Постояли у дерева, полюбовались его силой. Володя прижался к дубу всем телом и закрыл глаза. «Сил набирается» пояснила матушка Марина. «Еще крепче хочет стать!» «Куда уж крепче!» рассмеялась Елена. И сама встала рядом с Володей, обняв дерево. Случайно их руки соприкоснулись. Володя вздрогнул, но глаза не открыл. Девушка руку убирать не стала. Загадала желание дописать роман. «Вдруг сбудется!» Володя загадал что-то свое личное. Так они и стояли, впитывая в себя мощь дерева, пока их не стали торопить. Надо было возвращаться. До города доехали быстро. Говорят, что обратная дорога всегда короче. Выгрузили пассажиров, тепло распрощались, договорившись писать друг другу. Володя с Еленой вдвоем поехали на вокзал. Поезд вот-вот должен был отправиться. Володя старался не показывать, что переживает, но больше не смеялся, не балагурил. Елена тоже молчала, прислушиваясь к себе. Володя нес рюкзак девушке, не замечая его тяжести. Строгая проводница в синей форме проверила билет и паспорт, пропустила провожатого внутри вагона. Других пассажиров в купе пока не было. — Значит, уезжаешь? — Володя постарался поймать взгляд девушки. — Не начинай. Елена резко развернулась и посмотрела прямо в лицо парню. Мы уже все обсудили. Владимир взял ей руки в свои что-то хотел сказать, но не успел. Двери купе распахнулись и ввалилась семья. Женщина и двое мальчишек. Они смеялись, толкали друг друга. Едва войдя в купе, сразу же полезли на верхнюю полку. В поезде запахло едой и коммунальной квартирой. Елена прикрыла глаза. Не повезло. Теперь два дня трястись под крики шумной семейки. Ну ничего, у нее есть компьютер, наушники и начатый роман. Как раз будет время поработать над книгой. Володя отпустил руки девушки и вышел. Елена тоже поднялась, пошла следом. Проводница уже бежала по коридору, подгоняя провожающих к выходу. В тамбуре Володя остановился. Ну что, пока больше не увидимся. Слушай, у тебя же есть мой телефон, в конце концов. Елена не успела договорить. Лицо Владимира оказалось рядом с ее глазами, а его горячие губы прильнули к ее губам. Это было так неожиданно, что она не стала сопротивляться. Они стояли и целовались так, как будто теряют друг друга навсегда. Впрочем, так оно и было. Раздался последний гудок. Поезд дернулся и начал движение. Елена усилием воли заставила себя оторваться от Владимира. «Все, иди!» Он больше ничего не сказал. Повернулся, проскочил тамбур и вышел в дверь, которую уже закрывала проводница. И пошел, не оборачиваясь. Плечи парня опали, спина сгорбилась. По перрону брел потерянный, враз постаревший человек. И вот, через два года Елена опять сидит в тряском вагоне, в надежде, что новая поездка принесет ей вдохновение для продолжения романа. На этот раз с попутчиками Елене повезло. На верхней полке, воткнув в уши наушники, спал молодой парень. Напротив сидела еще не старая, приятная женщина похожая на ведущую из старинной передачи «В гостях у сказки». Покопавшись в сумке, она достала и развернула кульки с едой. В купе запахло вареной курицей и душистым картофелем. «Ехать нам долго, давайте познакомимся», — предложила она. «Василиса». «И имя у нее волшебное», — подумала Елена. Представилась. «Елена, угощайтесь. Дети мне с собой положили еды, как на Маланьину свадьбу». Заботиться. Я не голодна. — Да, я понимаю. Но мне самой не съесть. А попутчик наш уснул, видимо. Помогайте. Василиса протянула Елене пачку влажных салфеток. Елена вздохнула, взяла одну, тщательно вытерла руки. Достала из своей сумки упакованные бутерброды. Василиса щебетала. — Попробуйте помидор чудесный. Невестка выращивает. Таких сладких я еще не пробовала. Они у меня замечательные дети. Сыну очень повезло с женой. Я такая счастливая. Вы меня, извините за вопрос, а у вас есть дети? Нет. Откусывая сочный помидор, ответила Елена. Детей у нас с мужем нет. Ну ничего, будут, уверенно сказала Василиса. Из дорожной сумки достала небольшую фляжку. Коньячок. Давайте понемногу, чтобы дорога прошла быстрее. У меня и рюмочки есть. На столе оказались две небольшие серебряные рюмочки. Елена была не против. Василиса ловко заполнила рюмки до самого верха. «За хороших людей», — сказала она, пригубив коньяк. Елена тоже отпила янтарную жидкость. — У нас с Веденькой долго, детки, не получались, — продолжила разговор Василиса. Он сразу после свадьбы хотел, прямо в первую ночь. А Господь дал. «Через пять лет. Ох, какая у нас свадьба была шикарная. Вся деревня гуляла. Гостей из дома пришлось выгонять». «А у нас свадьбы не было», — сказала Елена. «Мы не расписаны». Ох уж эти современные нравы, — улыбнулась Василиса. «Наверное, не все ладно?» «Извините, наверное, лезу со своими вопросами». «Ничего», — Елена задумалась. «Не все ладно, верно, вы заметили». Мне иногда кажется, что я совсем не знаю мужа. Он много работает, часто в разъездах, а я сама по себе. Живем мы вместе, но это больше про жилплощадь, чем про жизнь. Иногда по ночам я просыпаюсь и смотрю на него. Мне кажется, что рядом чужой человек. А иногда, когда я открываю глаза, его нет. Только записка на столе. Ушел, буду поздно, целую. Я даже не уверена, со мной ли он провел ночь. «А деньги в дом приносят?» «Да, конечно, с этим проблем нет». «Ну, хоть так», — вздохнула Василиса. «Вот такая у нас бабья доля, ждать и надеяться на лучшее». «Что-то мне не хочется такой доли», — Елена допила коньяк, щеки ее раскраснелись. «Вот вернусь и поставлю вопрос ребром. Или женись, или давай расходиться». Ай, правильно», — Василиса налила по второй. «Чего тянуть? Чай жизнь не вечная?» А ты сама-то его любишь? Елена поставила рюмку на стол и задумалась. Этот вопрос она задавала себе много раз. Несколько лет тому назад, когда она училась на факультете журналистики в университете, ее интересовала тема реставрации картин. Елена договаривалась с профессором, который организовал для нее доступ в мастерские Эрмитажа. Когда она была в кабинете, На кафедру зашел его давний знакомый, ухоженный мужчина в том возрасте, когда интересные девушки вызывают не буйный восторг, а желание красиво ухаживать за ними. Он дождался, когда Елена освободится, отложил свой вопрос, извинившись перед профессором, и предложил составить Елене компанию. «Позвольте представиться, Дмитрий, я вижу, вы интересуетесь реставрацией». Мы могли бы вместе пойти в мастерские, у меня есть пропуск. Я мог бы быть вашим экскурсоводом. Мне есть что рассказать про реставрацию. Я работаю в Министерстве культуры в отделе по охране памятников старины, поэтому Эрмитаж — мой второй дом. Елена вспомнила, что статью она тогда так и не написала. Материала оказалось недостаточно, но поход вышел запоминающимся. Импозантный мужчина рассказывал любопытные факты, которые мог знать только профессионал своего дела. Некоторые картины двойные. Под внешним слоем есть еще один, изначальный, который писал мастер. Иногда он даже лучше оригинала. В истории картин такое бывает. Можно аккуратно снять внешний слой, перенести его на новый холст. И тогда зритель увидит сразу две картины. Комиссия реставраторов принимает решение, стоит ли разделять картину. В этих случаях в качестве эксперта приглашают меня. К Дмитрию подходили, здоровались. Пару раз он оставил Елену на несколько минут, но девушка не скучала. У реставраторов Эрмитажа ей понравилось, чисто как в хирургическом боксе. Сверху свисают алюминиевые шланги-пылесосы, которые вытягивают запах от вредной химии, С которой приходится работать мастерам. Огромный микроскоп передвигается над полом трехметровой картины. На железной тумбочке разложены скальпели разных форм и размеров. Вечером, после экскурсии в Эрмитаж, Дмитрий пригласил Елену в ресторан. После проводил домой, а на утро прислал ей букет цветов. Когда на следующий день девушка закончила учебу, он ждал ее у выхода с билетами в театр. Через неделю ежедневных встреч Елена осталась у Дмитрия, а еще через две недели переехала. Любила ли она его? Это были ее первые серьезные отношения. И тогда ей казалось, что да, любила. Но прошло несколько месяцев, и девушка стала понимать, что они с Дмитрием совершенно разные. Больше всего он ценил деньги и комфорт. Когда Елена приводила в дорогую квартиру Дмитрия своих одногруппников, он не то чтобы ругался, но уходил в свой кабинет и не появлялся оттуда, пока ее друзья не уходили, позже выговаривая девушке. «Зачем ты приглашаешь в дом нищебродов?» Она соглашалась с доводами, что в квартиру приглашать друзей не стоит. Для этого есть кафе. Но вспоминала родительский дом. Всегда открытый для гостей. Дмитрий часто давил на Елену. Нельзя слушать громкую музыку. Это вредно для психики. Не надо читать в постели перед сном. Мешает засыпанию. Нельзя пить кофе. Вредно для здоровья. Он был прав. Елена вынуждена была соглашаться. Как-то она спросила. «А пожениться нам можно или тоже нельзя?» На что Дмитрий, сложив губы в тонкую линию, строго ответил. «Мужчина сам примет решение, когда созреет для него». Елена хотела было ответить, что это нечестно по отношению к ней, но поняла, что в ответ получит назидательную молчанку длиною в сутки, которой Дмитрий стал наказывать ее за неправильное поведение. Сейчас вопрос Василисы застал ее врасплох. «Люблю?» Еще год тому назад я могла бы ответить «конечно». Сейчас не уверена. «Деточка, не порти себе жизнь. Если не любишь, уходи. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Наверное, вы правы. Мне бы хотелось, чтобы было как у моих родителей. Моя мама была удивительной, веселой, энергичной. Радость лилась из нее на всех, кто ее окружал. Неудивительно, что она рано вышла замуж. Отец очень ее любил, не позволял ей работать, хотя сам много не зарабатывал. Не хватало высшего образования, отрудился инженером, был с руками, ничего не боялся, часто ездил в командировки. А сколько авторских работ он оформил, даже серебряную медаль на ВДНХ получил за свое изобретение. Родители жили душа в душу, а потом началась перестройка, денег стало не хватать, а еще я подросла. «Нужна одежда? Обувь?» У отца случился инфаркт. Через год – второй. Врачи настаивали на операции. Нужно было сделать шунтирование, иначе бы он не выжил. Мама собрала его в больницу и в день операции поехала с ним. Ждала внизу. Через несколько часов к ней вышел врач с серьезным лицом и, отводя глаза, сообщил, что отец операцию не перенес. Мама упала в обморок. Через год ушла и она. Высохла от горя. Мне было 15 лет. Даже моя любовь не смогла спасти ее. Так она любила отца. Я переехала к дедушке, священнику, и два года жила у него, пока не поступила в университет. А потом сразу Дмитрий. Василиса слушала Елену и одновременно убирала со стола. «Ничего-ничего, и тебе встретится такой же, как твой папа, надежный». И знаешь, что, милая, скажу банальную вещь, не в деньгах счастье. Тебе бы простого парня, чтобы любил тебя и на руках носил всю жизнь, как мой Феденька. Елена принялась смотреть в окно, думая о Владимире. Он напоминал ей отца. Такие же золотые руки, работящий, надежный. «Неужели это тот, кто мне нужен?» — размышляла Елена, — и не находила ответ на свой вопрос. Сердце молчало. Однако Елена была рада вернуться в Воткинск и помочь друзьям с раскрытием давнего дела с кражей иконы. Когда она обратилась за помощью к мужу, тот сразу согласился и пообещал достать через своего армейского товарища, который сейчас служил следователем, Фото фотороботы мошенников из Эрмитажа. Рассказанная Елена история о Коровьеве потерявшим память. Об иконе Владимирской Божьей Матери, о том, что найден мухомор, который вышел на связь с покупателем, заинтересовало Дмитрия. Слушая рассказ Елены, он усомнился, когда-то стала рассказывать о Коровьеве. «И прямо совсем-совсем ничего не помнит. Замечательная позиция у этого вашего искусствоведа. А что же они в полицию не обращаются?» Елене пришлось рассказать, что и Владимир, и Коровьев не хотят иметь с полицией дело. «Они же страшно рискуют!» — возмущался супруг. Он дотошно расспросил о том, где сейчас хранится икона Владимирской Божьей Матери, как охраняется, не окажется ли она под угрозой во время самодельной спецоперации. И только убедившись, что икона не пострадает, согласился помочь и пообещал достать фотороботы. Потратил день с кем-то, встречаясь, фотографии раздобыл. С них на Елену смотрели двое незнакомцев неприметного вида, к желанию Елены ехать, отнеся понимающе. «Дорогая, я же знаю, сколько значит для тебя эта поездка!» и велел держать в курсе всех событий, взяв слово не лезть в опасные ситуации. Елена, слушая перестук колес, вспоминала теплые слова мужа, поцелуй на прощание, заботливо сложенные в дорожную сумку бутерброды. Не спалось. Достала из сумки свою книгу, которую везла в подарок для Даши и Романа, и засунула под подушку. Когда в детстве мама отбирала из ее рук книгу и клала ей под голову, это успокаивало маленькую читательницу, принося глубокий сон.